даже минуя региональные органы. Интересно, знает ли координатор о сложившейся ситуации? Завтра у них встреча. Надо будет успеть. Но сейчас самое важное — Луиджи. Если он войдет в дом Тааме, их группа уменьшится на одного человека. Черт бы побрал этот проклятый район. Не знаешь, против кого борешься. Игра в темную. Что ж, вздохнул Гонсалес отодвигая свою тарелку. «Значит, будем блефовать!» Джакарта, день девятый. Непривычный шум оглушал человека, заставляя обостренно приглядываться к городу. А тропический экваториальный климат лишь усиливал воздействие шума, действуя на нервную систему всех, кто не привык к таким необычным условиям. Одна из древнейших столиц Азии — Джакарта была уникальна и неповторима в своей истории и своим благодатным и жарким климатом. Она славилась и своим местоположением стояла на пересечении многих морских путей мира. Еще в 16 веке на месте Джакарты находился город Сундакилапа, позднее переименованный Джакарту. Голландские колонизаторы сумели в начале века Но уже через несколько лет выгодное географическое и стратегическое значение этого места заставило их начать восстановление и, более того, превратить город в крепость и резиденцию генерал-губернатора, дав цитадели громкое название Батария. Не раз и не два город был свидетелем пробуждающегося духа народа, его национального самосознания – Улицы и площади Джакарты еще помнят народные восстания и движения в защиту Дипанегора, Тулку, Умара, Сукарна и других талантливых вождей этой свободолюбивой страны. Только после завоевания независимости в 1949 году город был переименован Джакарту, ставшую столицей Республики Индонезия. С этого дня началась ее новая эра столица становится крупным экономическим центром, растет и хорошеет буквально на глазах. В городе возводятся многоэтажные отели и крупные торговые промышленные здания. Отдавая дань цивилизации, Джакарта не теряет и своего очарования, бережно сохраняя незабываемые памятники истории, каналы, ратуши, церкви, построенные 300-400 лет назад. Сумев какой-то мере сочетать национальные черты своего народа с цивилизацией, стремительно ворвавшейся в страну, город сохранял непоправимую прелесть и переживал пору своего расцвета. Ливень начался так неожиданно, что Луиджи не успел понять, что произошло. Это был настоящий тропический ливень, пробивающий тело насквозь и сметающий все живое. Улицы города мгновенно опустились. Придется возвращаться в гостиницу. Недовольно подумал Луиджи и повернул назад. В отель он бежал абсолютно мокрым. Страшно раздосадованный поднялся к себе в номер. «Это надолго?» — спросил он у портье. «Нет. Думаю, часа на два на три, улыбнулся тот. Луиджи чертыхнулся. В номере он осмотрел свой кольт. Все в порядке. Переменив одежду и переодевшись во все сухое, он решил спуститься и посидеть в баре. Внизу В полутемном баре играла приятная спокойная музыка. Огромный широкоплечий малый стоял за стойкой, о чем-то оживленно беседуя со своим юным помощником. Посетителей было немного, и Луиджи спокойно присел у стойки, стараясь, чтобы вход был перед его глазами. «Виски!» — попросил он бармена. Тот кивнул головой, протягивая минели стакан. Луиджи неторопливо пил, чувствуя, как оставляет мучивший его небольшой озноб. В бар вошли двое. Маленький японец быстро спустился и что-то спросил у бармена. «Очевидно, хочет взять несколько бутылок с собой», — догадался Луиджи, уже не обращая внимания на этого посетителя. Вместе с ним вошла высокая, ослепительно красивая женщина лет тридцати. Луиджи всегда нравились шатенки, но эта особа просто не могла не понравиться. С длинными красивыми ногами, что подчеркивал элегантно выбранный наряд, узкая, обтягивающая юбка с большим разрезом и светлая блузка. Она вошла в зал той медленной танцующей походкой, от которой сходят с ума мужчины. Женщина подошла к стойке.